Глава четвертая. Итан. Я смотрел на неизвестно как попавшую в мою, между прочим, постель девушку и едва сдержался, чтобы не выругаться. Хрипатый дракон. Да этих детей нельзя оставить одних ни на минуту, получается. Мне и в голову не приходило, что глава службы поиска должен еще и сам ими заниматься. Будь проклят тот день, когда я взялся за это дело. Мало мне должности наместника, что ли? А тут еще девицы чужие в постели. Леди. По виду самая настоящая. Только откуда в наших краях, которые пострадали от катаклизма, куда сильнее других? Такая вот красотка. Волосы светлые, глаза – чистая лазурь. И в глазах этих видится страх и растерянность, впрочем, очень быстро сменившиеся возмущением. В этой юной на вид девушки явно скрыт стальной стержень. И каким тоном она мне сказала, а? «Дайте мне ребенка, Лэр». Таким тоном со мной могла себе позволить говорить разве что старая Лана. Самое же интересное, что я сделал это, подошел и отдал ей заходящееся криком дитя. Юная леди еще мне и выговорила. Оказывается, я держал ребенка неправильно. Возмущению моего не было предела. Но я дракон, умудренный опытом, а не какой-то там только-только сменивший постась юнец. Меня из себя вывести сложно. Но внутреннее чутье говорит мне, что юная леди справится с этой задачей легко. А младенца она действительно взяла так, будто делала это не один раз. Очень странно. Никогда бы не подумал, что в столь юной девице скрываются такие возможности. Или в ее роду, откуда бы она ни свалилась на мою голову, рождалось много младенцев? Пожалуй, только это предположение и пришло мне в голову. И все-таки, откуда она здесь взялась? Замок полуразрушен, портальных комнат не сохранилось. Да и кто сейчас рискнет наводить порталы? В катастрофе пострадали больше всего как раз те драконы, которые владели искусством перемещения. Им и портальных комнат не нужно было. Я еще раз внимательно посмотрел на девушку. Она держала ребенка на коленях, прижимая к себе и малышка в конце концов успокоилась. Пожалуй, я готов какое-то время потерпеть здесь эту леди. Возможно, ее послал ко мне сам великий дракон. Я поморщился. Надеюсь, не слишком заметно. Великого дракона я давно не верил, а внутри все еще стояло эхо от вопля малышки. Леди же! Я еще раз внимательно на нее посмотрел. Выходит, девушка к драконам не имеет никакого отношения? Ее явно не затронул плач малышки. По крайней мере, не так, как всех нас. Похоже, одному мне с этим не разобраться. Постараюсь утром связаться с Вэллом. Вдруг был наместником центрального сектора, и к нему стекается вся информация. Кстати, а ведь вполне возможно, что девушка попала в действующий портал. Не лепится? Кто знает. Но ведь как-то она здесь оказалась. Мысли одна за одной проносились в голове, в то время как я не сводил с девушки глаз. Похоже, у нее была не только большая семья, а и род не из простых. Она явно привыкла командовать. И как Элли на нее смотрит, даже глазенки сияют, прямо ловит каждое слово и с готовностью подчиняется. Младенец замолк и заснул. Отлично, я бы тоже не отказался поспать несколько часов. С утра на ногах. Поиски занимают массу времени, и зачастую мне самому приходится этим заниматься. А вилар молодец отыскал малышку значит сведения которые попали ко мне в руки верны и я не потерял нюх собственно главой службы поиска я стал именно благодаря своей способности чувствовать маленьких дракончиков на весьма приличном расстоянии надеюсь тут пока и без меня справятся а мне нужно похвалить парнишку толковый дракон растет вилар окликнул я его и тут же заслужил гневный шепот незнакомки «Лэр, вы в своем уме! Ребенок только заснул!» Она сверкнула своими синими глазами, и мое сердце неожиданно замерло. Всего на долю секунды, но замерло. «Если проснется, сами будете ее укачивать», — добавила девушка и поморщилась. «И можно попросить вас удалиться, Лэр. И вас тоже, детки!» Хмуро прошептала она и осторожно положила малышку на постель. Мою постель, между прочим. «А в чем дело, леди?» Я почувствовал, как во мне нарастает гнев. «Да кто она такая, чтобы тут распоряжаться?» Я почувствовал, что моя многолетняя выдержка готова дать сбой. И тут девушка неожиданно зарумянилась. «Неужели так сложно понять, что мне нужно переодеться? Платье мокрое насквозь!» «Хрипатый дракон!» «Конечно, ей нужно переодеться!» Мне и в голову это не пришло. Впрочем, где я и где младенцы? С подростками я неплохо лажу. С детьми помладше тоже. А вот с младенцами? Увольте. Да и эта малышка первая, которую нам удалось найти. Обычно младенцы не выживают одни, без родителей. Даже несмотря на то, что они по сути своей драконы. Вторая ипостась ведь появляется намного позже. А может и не появится. Такое тоже случалось и до катастрофы. Прошу извинить, Леди. Максимально сдержанно сказал я. «Черик! Велар, дети, на выход. Скомандовал я и первым направился к двери. А за спиной раздался шепот, а потом тяжелый вздох Леди. Подождите минутку, Лэр Риттен. Я обернулся. А ты, Элли, вот сюда тряпки положи. Я сама все сделаю. Скомандовала девушка и опять обратилась ко мне. Дело в том, что у меня нет другого платья. И только что выяснилось, что Элли тоже не сможет помочь. Медленно сказала она и прикусила губку. Я хмыкнул. Ситуация, однако. Нет, я буду не я, если не выясню, как же она тут появилась и кем является. Может быть, у вас найдется какая-нибудь одежда? Она смущенная и в то же время с надеждой посмотрела на меня. Поищем, леди, бодро ответил я. Спать хотелось страшно, но придется спуститься в замковые подвалы. Надеюсь, там что-то сохранилось. Но не предлагать же юной леди мужскую одежду. Не поймет?»